отношения с представителями Польши, Франции и Англии в связи с организацией согласованных вооружённых выступлений. В организации террористических актов против членов рабочего крестьянского правительства, в руководстве военным шпионажем в пользу Польши и Франции. С каждым новым пунктом обвинения Савинков ниже опускал голову. И сухие пальцы сложенных рук ещё проворней принимались плести невидимую сеть в ведении пропаганды в письменной и устной форме, в организации банд для нападений на советские учреждения, кооперативы. По каждому из первых пяти пунктов обвинения суд приговаривал Савинкова к высшей мере наказания. Лишь по последнему пункту он подлежал лишению свободы на петле. Но признав, что обвиняемый заслужил смертную казнь, военная коллегия все-таки постановила ходатайствовать о смягчении приговора. Просила даровать осужденному жизнь, принимая во внимание проявленное Савенковым полное отречение и от целей, и от методов контрреволюционного и антисоветского движения, и заявление о его готовности загладить свои преступления перед трудящимися массами. Так все так. Домологич Страфодоифович слушает приговор. Должно быть не только осуждение, но и разоблачение врага, полное его моральное и политическое разоружение. ЦИК СССР буду вытворю ходатайства, отметив в частности, что мотивы мести не могут руководить правосознанием пролетарских масс и заменило суждённому высшую меру наказания облегчением свободы на 10 лет. За успешное выполнение важной и сложной чекистской операции Вячеслав Фёдорович Менжинский и его ближайшие помощники были награждены орденами Красного Знамени. Артуру Христиановичу Артузову и ещё нескольким чекистам была объявлена благодарность Рабоче-крестьянского правительства Союза СССР. Глава 12. Боль в груди полыхнула, как всегда, внезапно. Отдалась под лопаткой, жгуче стрельнула в локоть. Поползла вверх, затрудняя дыхание. Голова закружилась и стала неправдоподобно легкой. Вячеслав Рудольфович расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, ослабил галстук и... Я осторожно, стараясь не делать резких движений, перебрался на диван. Евгений Викторович, Анатольевич, буду разговаривать с вами лёжа. Опять эта негодная грудная жаба на меня навалилась. Лечиться вам нужно, Вячеслав Фродофиевич. Вы все будто сгорели. Стыдясь накатившей слабости, стеснительно улыбнулся Минжинский. Нишонтов о моём здоровье уже Феликсу Эдмундовичу наклеозничил врачи чуть что сразу наровят в постель уложить. А как мне в постели лежать, когда столько дел? Селекс Седмодович в ВЦНХ очень занят. Впрочем, вы безусловно правы. Здоровье у меня в самом деле подкачало. Ничего, вот немного разберёмся и пойду на поправку. И в Германии должна скоро приехать высокая врачебная комиссия. Меня тоже включили в список лиц подлежащих обязательному осмотру с вестилами и скулапами. Тут, как вы понимаете, дорогой Виктор Анатольевич, мне уже не увернуться. Скорее бы эта комиссия приезжала, сказал Решетов, с невольным беспокойством всматриваясь в побледневшее лицо Минжинского с желтизной и нездоровой рыхлостью оттяжелевших щек. А пока она не приехала, будем заниматься делами. Докладывайте, Виктор Анатольевич, и прошу покорнейший, не смущайтесь моим лежачим положением. Может, до завтра отложим, Вячеслав Рудольфович? Разговор у меня большой, а вы... Ни в коем случае. Именно потому, что большой разговор. Да, вы правы. Это не просто отдельные факты. В экономических диверсиях все более отчетливо начинает вырисовываться система. Впечатление такое, будто работает хорошо законспирированные организации. Прямых доказательств пока нет... Но такой вывод напрашивается. Может быть, Торгпром Торгпром Виктор Анатольевич на своим вниманием, конечно, не оставляет. Задумчиво согласился Менжинский. На Торгпром ему подобное далеко и столь широкого проникновения к нам иметь не могло.